Квин Куаджин Мы спускаемся по второй лестнице, и Лука поворачивает направо, огибая ее. Я следую за ним в полном молчании. Продолжаем путь по новой винтовой лестнице вниз, а оттуда к туннелю, который охраняют знакомые белоглазые мужчины, пропуская нас. «Почему они такие?» – шепотом интересуюсь у него. «Какие?» – усмехается Лука, когда мы проходим еще двух мужчин, и они открывают нам двери, выпуская на площадь, вокруг которой бушует море. Вдыхаю воздух и внутри радуюсь, что оказываюсь за пределами этого моста. Белоглазые, уточняю я. «А, это?» – закатывает глаза парень, указывая мне на моторную лодку, к которой надо спуститься по каменным ступеням. Не хватило им крови, чтобы обратиться. И собственного желания. Терзания убили в них настоящий облик, оставив входящими мумиями, которые подчиняются любому истинному. Объясняет Лука, подхватывая меня за талию, и помогает оказаться в покачивающейся лодке. «А как вы добираетесь?» «Слушай, мне надоело с тобой говорить». «Давай ты помолчишь, а я не утоплю тебя». «Идет?» Перебивая меня, заводит лодку. «Без проблем», — пыркую я. Лодка стартует, и я хватаюсь за ее бок, чтобы не свалиться в воду. Только сейчас я понимаю, как далек замок от земли, потому что мы летим по воде довольно долго. Впереди виднеются огни, поселения, и вот сейчас уже не чувствую себя уверенной. Сердце начинает скакать, что это причиняет боль». Сглатываю этот страх, ведь сама напросилась. И хочу, да, хочу быть там в этот момент, но все же я человек с самыми примитивными опасениями. Лука заезжает прямо на берег, выпрыгивая из лодки, и со скучающим видом ожидает, когда я сама вылезу из нее. Мог бы помочь, ворчу я, поднимая платье и крепко держусь за бортик, перебрасывая ногу. Не хочу, хоть немного веселее сегодня. Пожимает плечами, а я вздыхаю от этого гадкого характера, который присущ только ему. Меня тоже он бесит, но я принимаю его грехи и пытаюсь сделать на это скидку, когда оказываюсь на песке, поправляя платье и поднимаю голову на скалистую гору. А как? Не скажу, что мне это понравится, но придется. Лука обхватывает меня за талию и прыгает, держит меня прямо под мышкой, как собачку или вообще неживое существо, пока одной рукой, отталкиваясь ногами, поднимается наверх а я вешу практически вниз головой, и обида все же дает о себе знать. Зло отталкиваю его и смотрю на него, когда мы оказываемся на ровной поверхности. Какая неженка. Мыкает Лука, отряхивая куртку, словно я ее испачкала. «Пошли!» – певает в сторону огней, и я сдерживаю себя, чтобы не врезать. Отвожу взгляд от него и встречаюсь с шестью мужчинами, спешно идущими к нам. Инстинктивно делаю шаг к Луке, смотря на эти лица, практически похожие. Белые со светлыми глазами и темными волосами, в черных одеждах и плащах, с оружием в виде длинных мечей, висящих на их поясах. И никакого сочувствия они не дарят нам, одной холодностью только веет от них. «Твоя охрана», — объясняет Лука, кивая мужчинам, и они делают то же самое. В молчании двое остаются впереди нас, двое встают по бокам и двое позади, образуют импровизированное кольцо вокруг нас, И только сейчас мысли становятся яснее, пугая меня. Просто так бы они не были тут. Защищают меня или же от меня. Но в данный момент я не чувствую той силы, что была замечена раньше. Вообще никакой силы, даже моральной. Каждый шаг дается с трудом от волнения. А мы движемся, входим в город, где готовят места для сжигания, и так тихо, хотя люди ходят, что-то делают. Раур царит тут, и это отдается в груди тяжестью. Встречаюсь с лицом проходящего мужчины, тащущего дрова, скалится на меня, открывая истинное отношение. Больше нет той дружелюбности. Каждый, мимо кого мы проходим, с ненавистью и перешептыванием смиряет нас взглядом. Я даже не могу расслышать, как они называют меня «чужая». Желают смерти и шлют на меня проклятие. Быть сильной и не показать им, насколько я разделяю их чувства, самое тяжелое, как оказалось, потому что слезы уже скапливаются в глазах «Ведь нет моей вины, что я вот такая, что из-за меня все это случилось. Я не желала им этого от всей души, соболезную им. Но разве захотят они поверить? Нет. Если бы это было в моих силах, то я бы ушла. Убежала, чтобы скрыться от всех них, не слышать и не знать, что все же мое присутствие принесло им беспокойство и страх за их жизни. Замечаю, как от меня прячут детей, и я ощущаю себя отвратительно, словно монстр, готовый их съесть». Мы подходим к какому-то дому, и он кажется смутно знакомым. Тут жил Андрей. Помню эти синие ставни и красную дверь. Мы останавливаемся, и Лука поворачивается ко мне. «Будь тут!» Бросает он и входит в дом, оставляя меня наедине с этими вампирами, плотно вставшими вокруг меня. Сложно быть на одном месте, когда в воздухе витает ненависть. Она забирается в меня, заставляя дышать быстрее. «Госпожа!» Сбоку раздается знакомый голос. «Анна!» – шепчу я и улыбаюсь, но мужчины не расступаются. «Пропустите ее!» – прошу я. Переглядываются между собой и расходятся, создавая коридор, по которому девушка в светлом одеянии подходит ко мне. «Мне так жаль, Анна!» – тихо произношу я, смотря в ее глаза, наполненные печалью. «Мне тоже, госпожа! Я хотела бы извиниться за мои слова!» «Петру сказал мне иное, и я...» «Забудь! Разве это важно теперь и в этой ситуации?» – перебиваю ее. «Как вы себя чувствуете?» спрашивает она и понимаю, что пытается отвлечь меня от плохих мыслей. Так как чувствует себя человек, из-за которого это произошло, горько усмехаюсь я. «Ну что вы?» «Анна, отойди!» Обозленный голос обрывает ее слова. Она испуганно оборачивается к подбегающему к нам мужчине, которому тут же перекрывают путь к нам. Я помню его. Это муж ее сестры. «Отойди от нее, я сказал!» шепит он, пытаясь прорваться через мужчин. Прекрати, нет в этом ее вины. И она, наша госпожа, чтобы не произошло, отвечает Анна, простите. Нет вины, кричит он, отходя и взмахивая руками. Кто еще так думает? Никто. Она лишняя. Наши люди убиты из-за нее. Все, кто был знаком с ней или же хоть как-то имел отношение к ней, умирают. Ты тоже этого хочешь? Она принесла в наш город смерть. Ей здесь не место. Она не имеет права быть среди нас. «Верно. Чужая? Будь ты проклята, шлюха! Отойди от этой девки. Пусть горит вместе с нашими мужьями. Она осквернила нашу землю. Она призвала женщин. Мы все погибнем из-за нее!» Бесчисленные выкрики. Закрываю рот рукой от боли, что разрывает мою душу, от понимания, от вины. «Не могу больше слушать. Не могу стоять тут». А они кричат, наступая на нас. Анна хватает меня за руку, но я сбрасываю ее разворачиваюсь и влетаю в дом. Только бы не слушать, только бы не знать, что правы. Их ненависть, как яд, отравляет меня, заставляет еще больше опуститься в вине на мои плечи и стать той, кто действительно тот лишний. Слезы сами катятся из глаз, жмурюсь и всхлипываю. А голоса не умолкают их больше, эти крики, шум и возня за дверью. Распахиваю глаза и поднимаю голову, встречаясь с пятью взглядами, которые также наполнены злостью, и нежеланием видеть меня. «Неро, разберись. чтобы я не слышал такого?» Резко говорит Валерио, отворачиваясь. Один из мужчин, кивая, подходит ко мне. Отшатываюсь от него, когда он распахивает дверь и выходит. «Я предупреждал. Но ты не послушала. Я пытался уберечь, но ты посчитала, что мои слова ложь. Так пожинай плоды своих желаний, Аурелия!» Спиной ко мне произносит Валерио. «Я не знала, я...» «Подойди. Ты хотела быть в гуще событий?» «Так подойди и посмотри», — рявкает он. Бегаю глазами по маленькой кухне, где они стоят вокруг стола. Смотрю на луку, поджавшего губы. «Тебе понравилось?» — повышает голос Валерио, оборачивается ко мне и делает шаг. «Я думала...» «О, да, ты думала. О себе думала. Хочешь, чтобы сожгли тебя?» «Ты ожидала иного?» «Но вот что творится с людьми, когда наступает мрак. Они находят крайнего, и им оказалась ты. Думала она...» Кричит он, подходя ко мне, и я хлюпаю носом от правды в его словах. Ты хотела показать, насколько не боишься, показала? Ты довольна? хватает за плечи, встряхивая меня. А я ответить не могу, да и нечего, потому что прав. И вновь я ошиблась. Рыдания застревают в горле. Иди посмотри, ты же не верила, не так ли? Не верила мне, так посмотри! Хватает меня за руку и тащит за собой. Чуть ли не падаю, когда он обхватывает меня за руки за моей спиной. «Брат, закрой рот. Она не верила мне. Так посмотри, радость моя. Смотри, кто лгал тебе, а кто говорил правду. Стряхивает меня, когда я дышать не могу. Наступает тишина. Мой рот раскрывается сам собой, дрожа, как и все тело. И я вижу. Вижу голову с черными кудрявыми сухими волосами, распахнутые синие глаза, покрытые белесой пеленой смерти. Нос с горбинкой, овал лица, так напоминающий мой, Губы раскрытые и потрескавшиеся. Серую, даже зеленоватую кожу. Георг. Одна голова, но сколько боли в этом взгляде, который передается мне. От слез все плывет, а меня трясет. Взгляд скачет на усохшее тело, которое когда-то видела в своем сне, и тошнота резко поднимается по горлу. Сгибаюсь, и меня рвет от ужаса, от отвращения. Ноги не держат, дрожат, и я падаю на пол, продолжая изливать из себя все, что увидела. «Брат, вот теперь она испоганила пол и запах». Смех Луки даже не трогает, потому что поднимаю голову и встречаю снова с мертвым взглядом своего отца. Рик боли вырывается из моего горла, словно у животного, потерявшего самого близкого из стаи. Кричу, пока горло не дерет, и поверить не могу. Желание обнять живого, поцеловать в щеку и сказать, что уже люблю его. Они разрывают меня. Душа моя на клочке разрывается от этого. И мне плевать, что это троп, что отрубленная голова. Я смотрю его, и вою, сжимая голову руками. Это непередаваемо больно. Таких острых чувств я ни разу в жизни не испытывала. Ты заставила меня. Наполненный горечью шепот раздается рядом с ухом, и меня поднимают. А я стоять не могу. Плачу, и меня мотает из стороны в сторону. Горе, которое я сейчас познаю, самое темное чувство в мире». Оно забирается молниеносно в тебя и расцветает, являя мрак и одну боль. С ней не справиться, не пережить ее. Анна, помоги ей. Меня, стонущую и продолжающей плакать, передают в бережливые руки и ведут куда-то. А мне плохо, внутри так плохо. Воздуха не хватает и неважно, что происходит за пределами телесной оболочки. Полностью поглощена своей потерей, которую даже не осознавала в полном масштабе. И даже не помню, как меня раздели и повели в душ, как смыли с меня зловоние и искупали. Слезы высохли, высохла и душа внутри. Моя мать убила моего отца. Мой отец. Папа. Родной и умер из-за того, что мужчина. Глупо как, жестоко. Пусто внутри и во рту одна горечь. Смотрю в одну точку, пока меня одевают. А я больше не живу. Не хочу этого. Всю жизнь меня растили в запретах, в рамках, которые прописывались для меня. Учили библейским законам и следованию им те, кто сам являлся дьяволом во плоти. Меня обманывали и готовили к чему-то прекрасному, обещая мне сказки, в которые я верила. Один миг. Для понимания нужно одно мгновение. Оно переворачивает мир, и ты видишь, насколько вокруг тебя темно. Всегда так было. А ложь горела огнем, вела тебя по кругу, уже от чего то не больно. Сердце бьется ровнее, и я дышу. Для чего? «Нет смысла в моей жизни. Госпожа, посмотрите на меня». Просит Анна, и я поднимаю взгляд. Хотя не вижу лица девушки, одно понятно. «Сейчас мы пойдем. Я оставлю вас, чтобы вернуться к семье. Не волнуйтесь, вас никто не тронет», — говорит она, надевая на мою голову белый капюшон. Поднимает меня, и я бросаю взгляд на зеркало, где отражается девушка в белом одеянии. Позже сливается с ним, а глаза стеклянные и пустые, как и она сама». Выходим из спальни и проходим стол, на котором ничего нет больше. Дверь дома за мной закрывается и слышу громкий голос Валерию, плач, который раздается вокруг. Тут же рядом со мной появляются мужчины, а я смотрю на площадь, где горят тела. Пять тел, обмотанных белыми тканями, и все люди надели белоснежные одежды. Это неправильно. Горечь и боль, она черная, как мрак. И для меня кощунственно надевать белое в такой момент. Но стою а мой взгляд прикован к другому телу, которое лежит на готовых дровах. И не чувствую ничего, буквально ничего, словно не со мной это происходит. Все такое далекое, даже речь Валерия, стоящего на возвышении, не могу услышать. Не долетают до моего разума его слова. Мой взгляд прикован к отцу. Я знаю, что это он. Чувствую внутри. Не могу не плакать, больно. Отдавать того, кого не знала, вдвойне больней». Им не плевать на все обстоятельства их появления, на эту войну и на все. Меня волнует сейчас только скорбь, из которой состою я. Но меня даже не подпустили ближе. Туманным взором прохожусь по людям, стоящим за кострами, и понимаю, что на этой стороне стоят только мертвые, вампиры. А там люди. Смерти разделяют нас, и так будет всегда. Вот она, огненная полоса, перешагнуть которую никто не осмелится больше. Мужчины неожиданно расходятся. Удивленно оглядываюсь, хлюпая носом, понимая причину, по которой оставили меня без защиты. Валерий уйдет к нам, держа в руке горящий факел. А я бегаю глазами по его лицу без тени эмоций, без всего. «Неужели людская ненависть стала важнее, чем моя жизнь? Неужели?» «Это должна сделать ты», — произносит он, обрывая мои ужасающие мысли о том, что он был готов убить меня. «Что?» Неудоуменно переспрашиваю я все еще под властью своих эмоций и страха за свою судьбу. «Это твой отец, и ты вправе отправить его в последний путь. Ты права», — говорит Валерио. Ближе подходит ко мне, встает сзади, вкладывая в мою руку факел. «Иди и покажи им, что не боишься их. Покажи им, что ты не та, кого они должны винить, моя драгоценность. Иди же», — шепчет он, сжимая мою руку и подталкивает меня к телу. «Делаю шаг» ощущая, какие неприятные взгляды липнут ко мне. Но в груди открывается нечто иное. Гордо вскидываю подбородок и срываю с головы капюшон, увереннее иду к месту сожжения. Пусть смотрят. Пусть. И я переживаю сейчас боль утраты намного сильнее, чем все они вместе взятые. Пусть сами раскаиваются, а я проститься должна. Подхожу к телу, обмотанному белыми простынями и бросаю факел к дровам, которые тут же подхватывают огонь и образуют костер. Я не успела. У меня не было возможности сказать тебе «Здравствуй», поэтому я говорю сейчас и одновременно прощаюсь с тобой, папа. Шепчу я, а по щекам катятся слезы «Прости». Прости, что мое появление стало причиной твоей гибели. Прости, что так жестоко ты встретил свою кончину. И спасибо за то, что ты был рядом. Хотя не было времени, чтобы полюбить тебя, но это не важно». Я люблю тебя, кем бы ты ни был и что бы ты ни совершил. Пусть твоя душа будет прощена и спокойна в другом мире. Мы встретимся, обещаю тебе, что встретимся, и скажу это в лицо. Я не хочу прощаться, поэтому говорю «До скорого». И остается смотреть, как поглощает огонь тело, как вздымается ввысь темное пламя, забирающее у меня что-то ценное. Не кричать, как другие люди, не рыдать в голос, тихо оплакивать утрату одной. Между людьми и вампирами. Не принадлежать ни одному из этих народов и быть чужой.